Глава тридцать п я т а Да, разумеется, увидел сидящего рядом со мной дракона, но едва заметно усмехнулся. Мы с ним говорили о том, что Даниэль не оставит меня в покое и точно будет пытаться спровоцировать. Сейчас, вероятно, была именно провокация, хотя Даниэль тоже не ожидал появления Дарната. Он аж подался вперёд, но ненадолго. «Из каких это пор?» — откинувшись на спинку стула, прошипел он, — «у нас некроманты помогают практиковаться в боевой магии». «Ты меня это спрашиваешь?» — удивилась я, высвобождая локоть, за которую хватился был и Даниэль. «Я похожа на нашего ректора?» «Ты не в курсе, как тут оказался твой полюбовничек?» «Он мне не полюбовничек», — возмущённо возразила я, но, поймав торжество, во взгляде Даниэля поспешила закончить фразу. «А, любимый, а ты — просто временный напарник, так что будь добр, подбирай выражения». Даниэль отвернулся и сжал руки в кулаки. На костяшках его пальцев запрыгали огоньки, и было видно, что парень едва сдерживался, чтобы не ударить кого-нибудь. «Например, меня». Дара или Томаса, который всё пытался занять нагло отобранное у него место. Профессор Косинский тем временем продолжил. «Сегодня мы будем с вами изучать одну специфическую магическую технику, заключающуюся в концентрированном точечном ударе. Обычно боевая магия рассеивается за счёт ненаправленности эффекта. Поле для поражения мы выбираем достаточно широкое, надеясь таким образом отыскать щели в щите противника и проникнуть сквозь них. В этом случае мы будем сами пробивать щели». Я открыла тетрадь и принялась быстро записывать то, что объяснял преподаватель. Косинский говорил быстро, словно боялся что-то забыть, и я, внимательно слушая его, перестала думать о Даниэле. «Используя такую технику удара, мы можем пробить даже очень сильные щиты. Конечно, есть эффективные техники противодействия, но ими трудно воспользоваться». «А это мы тоже будем изучать?» — скинул голову Томас. «Конечно», — подтвердил профессор Косинский. «Но не сразу. Нам надо будет для начала разобраться с атакой». потому прошу заряжать в ваш клин не сильное заклинание, а что-нибудь простое, чтобы, если противник не сможет отбить его, не навредили ему. Суть, в первую очередь, в том, чтобы пробить щит. Мы с д а р н а т о м конечно, будем вас страховать». Он закончил объяснение, рассказывая, как именно следует наносить удар, а потом промолвил. «Какая пара хочет попытаться первой?» «Я», — скинул руку Даниэль. Я нахмурилась. «Хотелось хотя бы раз посмотреть, как это будет происходить со стороны, а не сразу бросаться в бой». «Хорошо», — кивнул профессор к а с и н с к и й «Даниэль, Рьяна, прошу, выходите на центр аудитории». «Не с ней», — отрезал Даниэль. «Рьяна твоя напарница? Если я буду сейчас её атаковать, как нам потом сработаться?» — привёл аргумент парень. «Нет, я хочу с ним», — и он кивнул на д а р н а т о Некромант стремительно помрачнел. Я вскочила со своего места, собираясь это прекратить, но профессор к а с и н с к и й жестом велел мне оставаться на месте. д а р ж е явно не н а м е р е в а ю с ь отступать, проследовал к центру аудитории. «Я готов». Проранил он, поднимая руки и выставляя простейший щит. «Но думаю, что это слишком самоуверенно с вашей стороны, Даниэль, выбирать себе в противнике преподавателя». Дракон охмыльнулся. Он застыл напротив дара в боевой позиции, явно собираясь атаковать в максимально короткие сроки. На его ладонях загорелись магические огоньки, свидетельствовавшие о том, что парень максимально мобилизовал свои силы. Вид у Даниэля был по меньшей мере опасный. «Я с ужасом смотрела на Дарната». Почему он не может поставить сильный щит? Ведь этот реально расколоть. Зачем давать противнику фору? Помните о том, что заклинание должно быть безобидным. Вы тренируетесь только направлять энергию», промолвил профессор к а с и н с к и й но я не сомневалась в том, что Даниэль не станет об этом думать. Он только закатил глаза, потом подался вперёд и, выдохнув коротко атакующую формулу, выбросил руки вперёд. Сконцентрированное, напоминающее к о п ь е огненная магия полетела вперёд. Все мы с ужасом застыли, прекрасно понимая, что дракон может запросто прожечь в некроманте дыру. Я молилась, чтобы дар поставил вторую линию защиты. Просто поддразнивал д а н и л но огненное кольцо пробило дыру в щите и полетело прямо некроманту в сердце.